Глава 21. Очередная пропажа телефона. Хорошо, что Радмила нет. Успела я констатировать перед тем, как провалиться в сон. Не хватало, чтобы он меня видел такой пьяный. Утром ни прохладный душ, ни кофе не могли меня привести в бодрое физическое состояние. Я вспомнила про телефон. Его не было ни видно, ни слышно. Видимо, он отчаялся меня вызвонить и умолк. Вытряхнув всю сумку на диван и не обнаружив его, я ощутила, как на меня чёрной тучей надвигается панический ужас. Я где-то по пьяни профукала новый, дорогущий, только что подаренный мне телефон. И вместо того, чтобы предпринять какие-то осмысленные действия, которые могли бы мне помочь, Я открывала все молнии на сумке, проверяя кармашки, нет ли там телефона. Потом закрывала их, складывала все вещи обратно, искала его по всей квартире и, не находя, опять возвращалась к манипуляции с сумкой. Действия мои приобрели некую цикличность. Сумка, кармашки, поиски по квартире и опять сумка. Фрея, запрыгнув на шкаф, наблюдала за моим психозом сверху. Периодически я принималась плакать и заламывать руки, а Фрея начинала голосить во все свое кошачье горло. Это была такая своеобразная музыкальная пауза, после которой шла опять проверка сумки. Наверное, это могло продолжаться бесконечно, но с работы вернулся Радмил, и мне пришлось прерваться. «У тебя есть сигареты?» Без всякого приветствия и вступления спросила я у него. «В каком смысле?» — опешил он. «В смысле покурить. Ты же знаешь, что я не курю. Фень, да и ты не куришь вроде. А я и не пью, и что из этого? Вчера напилась, сегодня курить начну. Ты толком объясни, что случилось?» Я опять телефон потеряла. «Где?» «В Караганде. Знаешь такой город?» «Город знаю. А как ты там оказалась?» Попытался он пошутить. «Меня это только еще больше начало бесить». Радмила, а правда, что все медработники пьют и трахаются на дежурствах? Резкий поворот моих мыслей испугал не только Радмила, но и меня саму. Он молча прошел на кухню и включил чайник. Я последовала за ним. А у нас выпить есть чего? Голова болит, а похмелиться мне надо, пошла я в банк Феня, успокойся. Все это не стоит твоих нервов, поверь. Радмил вел себя на удивление достойно и не велся ни на одну мою провокацию. Со мной творится ужасный ужас, Радмил. Я выхожу замуж. Поздравляю. За кого разрешите полюбопытствовать? «Влад сделал мне предложение, и я согласилась». «Как? Опять?» «Ага. У него это вошло в привычку». «Я не психиатр, но, похоже, у тебя реактивный психоз», — диагностировал он. «Возможно. А это лечится?» «Лечится. Это такое кратковременное психическое расстройство, возникающее на интенсивную психотравмирующую ситуацию». Для него как раз характерно неадекватное поведение и нарушение восприятия мира. «Да уж, мир я точно сейчас воспринимаю неадекватно, это факт. Так что, говоришь, мне нужен психиатр? Если не возьмешь себя в руки и не успокоишься самостоятельно, то да. Пойду приму ванну, а там посмотрим». Повалявшись полчаса в ванне и выпив две чашки горячего крепкого чая, Я начала приходить в себя и рассказала Радмилу про вчерашнюю встречу с Владом. Все понятно. Телефон ты могла забыть в больнице. Я его там не доставала даже. Ты можешь не помнить. Или в такси выронила. В любом случае, это не смертельно. Купим новый и симку восстановим». Он погладил меня по голове так заботливо и по-отечески, что я разрыдалась. Схлипывая сквозь слезы, я спросила, «Телефон купим, а что с Владом делать?» «Я, конечно, против, чтобы ты выходила за него. У меня на тебя тоже есть виды, но решать тебе. Если это его может спасти, то прости, но я соглашусь». Глупость редкостная. Пожал он плечами и ушел в комнату. Мне было приятно, что он расстроился. Значит, действительно, я ему не безразлична. «Вечером мне надо было ехать опять на съемки. Позвонив с телефона Радмила Владу и узнав, что телефон в палате я не забывала, сказала, что приехать сегодня к нему уже не успею и буду завтра с бульоном и котлетами. Радмил после дежурства спал. Я не стала его будить, чтобы попрощаться, и уехала на съемки.